Тренинг на основе системы противопоставлений звуков речи. Согласные звуки речи — это минимальные смыслоразличительные единицы языка. И существуют они в системе четырех характеристик. Твердость, мягкость, звонкость, глухость, место образования и способ образования. И вот два противопоставления для нас нужны прежде всего для голоса. Это звонкость-глухость и твердость, мягкость Две другие характеристики согласных — место образования и способ образования — очевидно, полезны для логопедии. Для нас важно себе представить, Шесть рядов согласных по месту их формирования: от переднего губного до заднего язычно небного Вот передний ряд: в, ви ф, ф, п, п, б, би м, м. Дальше начинаются звуки на небе: т, т, д, д, На не л, л. Дальше звук ц. Звуки З, З, С, С. Почувствуйте следующую позицию. Щ, Ч. Ж, Ж, Р, Р, Я, Я, Я, Я, Я, я, я, я, я. К, К, Г, Г, Х, Хи. И начнем тренинг с задних звуковых рядов. Вновь делаем привычные. Рот открыт, вдох носом, выдох с открытым ртом, открывающий пространство, арку между небом и задней частью языка. Это состояние вдоха на выдохе. Именно там, ощущая вибрацию звуков, начинаем озвучивать гласные вместе с согласными, слоги речи. И повторяем много раз, и подольше каждую цепочку, пока на нее хватает свободного дыхания вдох носом разудобно открыт горячий выдох ага га га га далее переходим на те же слуговые сочетания но со звуком к который попадает в ту же небную арку микрофон после вдохом носом га га га ка-ка-ка. Г-г-г, э-г-г-г-г, э-ка-ка-ка-ка, к-ка-ка-ка-ка, ко-ко-ко-ко-ко, а-я-ка, а-я-ка, а-я-ка, а я А теперь представим себе гитару или скрипку. Вот мы коснёмся струны в какой-то нужной точке. Еле-еле коснёмся. И в теле гитары или скрипки, образ понятен, в этом в деревянном корпусе звук оживает. Точно так же привычно касаемся звука речи. У него же есть место в артикуляции. Всю жизнь его, не думая, произносим. А в ней, в арке, в большом микрофоне не оба, в одном голосовом пространстве все озвучивается, все резонирует, да, как в скрипке или в гитаре. Вибрация озвучание всех звуков речи образуется в одном пространстве, в общем куполе колокола. А это значит, с самого начала при работе по системе противопоставлений включается дыхание, звучание, общая резонация, свободный голос и озвученная дикция. Упражнения эти не занимают много времени. Это рассказ о них довольно длинный. И начиная наш тренинг, мы можем потратить довольно много времени, но дальше все происходит. Очень и очень быстро. И чем привычнее, тем легче и быстрее. А дальше можем использовать помогающий прием, Полунаклон с прямой спиной и раскрытыми в сторону руками. Потом полный наклон до земли с бросками, рук вниз до земли, но не сгибая ноги в коленях. Продолжим пластический, подвижный тренинг. Переходя на ряды звуков и слов, в их звучащих противопоставлениях. Мягкость твердость, звонкость глухость. Вот это озвученное слагоделение на нёбе по рядам противопоставлений звуков русской речи. Повторяю, рот открыт, свободно идет горячий выдох. Комфортная минимальная артикуляция становится более выраженной только на губных звуках. Го-го-го, чуть округляются губы. Но-но-но, ло-ло-ло, ро-ро-ро, до-до-до. И пока не трогаем шипящих и звуков переднего ряда. Я-я-я-я-я. Со звуками эо, Га-га-га-га-га. Потом со звуками эо, Как-ка-ка-ка-ка. -ка -ка -ка» также. Ха-ха-ха-ха-ха. Также. Вводим слоги, а потом и слова согласными передних рядов. Губнозубными, губными. И повторяем уже привычный, небный вдох-выдох мы не потеряем ощущение резонации всех слогов речи. и только в последнюю очередь тренируем слоги с шипящими звуками тренировочные реплики по рядам противопоставления начиная с заднего ряда при четком слогоделении и повтор слогов на одной ноте колокола колокола хохотушки хохотушки хохлятки хохлятки чутко чутко и четко четко четко и чутко Рев рыба, рев рыба, рёв и рык, рев и рык, рев и рык. Рыба и рис, рыба и рис, рыба и рис, рыба и рыба, рис. Расскажите-ка вы, дети, расскажите-ка вы, дети, из пушкинских стихов. Сияет солнце над заливом, сияет солнце над заливом, намелимые намелимые намелимые намелимые «Пришел Прокоп, пришел Прокоп, пришел Прокоп, пришел Прокоп». Переходим на цельные фразы. «Мой милый маг, моя Мария, мечтам мерцающий маяк, мятежный марево-морские, мой милый маг, моя Мария». Намели мы лениво, налимы ловили, для меня выловили линя, а затем на удобной строке стихов с большим количеством звуковых повторов. И не забываем о постоянном снятии напряжений, зажимов через какие-то осмысленные движения. Повторяем упражнения лежа на животе, на спине, в поворотах, сидя, стоя и двигаясь, в прыжке и беге. И, пожалуйста, жестами, образами звуков русской речи можно остановиться, сесть, сосредоточиться и сделаем вновь горячий выдох. Помним открытый рот, вдох носа, выдох ртом – Заметим, что выдох по объему и долготе мы не контролируем. Это только наше намерения. Попробуем представить себе знакомые образы куполы, небо, головы, ауры, небо. И сначала увидим свое небо, свой купол и попробуем представить себе разные его формы. Меняется форма купола мягко без напряжения только при помощи образов а не мышц вот представим купол нашего неба круглым или острым более плоским или широким и вдохи и выдохи спокойные комфортные неторопливые без напряжения на внутренней мягкой улыбке представляем себе другие пространства куполов купол нашей головы купол ауры купол Небо и меняем в цвета разных образов пространства. Голубое небо, оранжевое небо, красное или черное небо. И появится чувство покоя и равновешенности. Достанем мысленно звучащими звуками речи, а потом словами, фразами до купола головы. «А это она!» До потолка, а это она. До крыши, а это она. До вершины горы, а это она. До неба, или до тонкого луча месяца. Представляем, как меняются расстояния до воображаемых объектов, и можем перейти к восклицаниям, обращению к партнерам, репликам, развернутым фразам, стихам, импровизированному разговору. Способов работы, методик, систем воспитания много. Есть очень результативные, принятые нашими ведущими театральными школами, ну, в том числе недавно ставшая популярной системой дикционного тренинга Елены Двизовой, основанной на принципе «рассогласования» с опорой на нейропсихологические исследования последнего времени. Интересно, тренировка дикции у лиц публичных творческих профессий Елены Игнатовой, взгляд логопеда, не занимающегося дыханием и голосом. Но немало методик абсолютно бессмысленных, а то и опасных для здоровья, поэтому нужно быть осмотрительным в выборе. Многие мастера, однако, считают, что свободно звучащий голос, как и хорошая речь, это прежде всего результат верной сценической жизни актера. Содержательного, искреннего, сценического существования. Вот несколько высказываний. Алексей Николаевич Грибов полагал, что только когда он освоил внутреннее существо образа, он смог по-настоящему разговаривать во всех ролях. Евгений Стегнеев. Если действовать в роли точно по связям с партнером и по действию, то будет слышно. И это верно для тех, у кого уже есть опыт, внутренняя свобода, точность намерений. Но для людей, ищущих свои пути, тренинг не только полезен, но необходим. И тренинг, в котором участвует все тело, упражнения во время физического действия, постоянная опора на видение и воображение точность связи и отношений, свободное самочувствие. Вот путь к совершенствованию голоса и речи. И повседневная практика не требует больших временных задач. Как только первичное умение освоено, навыки становятся устойчивыми, да вполне возможны очень короткие минутные подходы, повторы отдельных элементов, по несколько раз в день, просто включенные малыми дозами, повседневность. Но, конечно, необходимо внимание к проблемам качества речи, дыхания, голоса, произношения в обыденной жизни. Как бы ни менялись события в течение дня, мы ведь держим в памяти и задачи, и дела, планы, обязанности, наши вещи, которые держим в руках. Смотрим, куда идем, как поворачиваем.